молодых русских композиторов, и афиши составлялись боевые. Турне удалось, как редко удается такие поездки, и на долю каждого участника при конечном дележе сбора досталось по несколько сот рублей, а главным солистам до двух тысяч. Латыгин играл в оркестре первую скрипку, но участвовал также в квартете и выступал с солистом, исполняя собственные произведения.